Лиса и кувшин Вышла баба на поле жать и спрятала за кусты кувшин с молоком. Подобралась кувшину лиса, всунула в него голову, молоко вылакала. Пора бы и домой, да вот беда, головы из кувшина вытащить не может. Годит лиса, головой мотает и говорит — «Ну, кувшин, пошутил, да и будет. Отпусти же меня, кувшиношка. Полно тебе, голубчик, баловать. Поиграл, да и полно». «Не отстаёт, кувшин, хоть ты что хочешь?» Рассердилась лиса. «Погоди же ты, проклятый, не отстанешь честью, так я тебя утоплю». Побежала лиса к реке «И давай кувшин топить» кувшин то утонуть утонул да и лесу за собой потянул.